Минос не мог стерпеть бегство Дедала. Он собрал громадный флот, чтобы догнать учёного и вернуть в своё царство. Вот как высоко ценились в те времена настоящие гении. Но как найти Дедала? Минос проявил остроумие. Он взял с собой морскую раковину, закрученную спиралью, и всюду, где приставал критский флот, показывал её местным царям и предлагал продеть сквозь неё нитку. Разумеется, все смеялись над таким бессмысленным предложением, кроме какала. Сицилийский царь взял раковину и на следующий день вернул её. Нить была протянута сквозь все завитки. Это объяснялось просто. Какал показал раковину дедалу. А тот решил эту задачку в две минуты. Привязал нитку к муравью и запустил его в раковину. Вот муравей и протащил нитку за собой. «Всё ясно», — сказал Минос, — «отдавай моего гения». «Какого гения?» — засуетился Какал. «Сначала им поговорим, как положено между нами царями, так что ступай в баню, вымой руки». Это были условные слова. Дочки Какала, которые обожали Дедала и поклялись, что не выдадут его всесильному царю, тут же забрались на крышу бани и вылили на голову Миносу бак с кипятком. Минос погиб. Его воины, оставшиеся без предводителя, ушли вглубь острова и основали там город Миною. Говорят, что Дедал через некоторое время переехал жить на остров Сардиния, где создал множество построек, которые именовали Дедалеями. Поход Хридского флота против Сицилии казался учёным чистейшей воды выдумкой, как и существование самого Миноса. Но вот в начале 20 века на Сицилии в одном месте нашли множество обломков критских сосудов. Как они могли попасть во внутренние области острова? Ещё через какое-то время начались поиски легендарного города царя Какала, где нашёл свой конец Минос. И вот на громадном холме Сан-Анджело Муксаром обнаружили следы древнего поселения, путь к которому был устроен так умело, что его могли защитить всего несколько воинов. А неподалёку от этого места нашлись и паровые печи. Это пропасть невероятной глубины. На дне пропасти бьют горячие источники. Так вот, у этих источников обнаружилась система труб, которые подавали наверх пар. А там, очевидно, были специальные помещения, бани для больных. По смелости мысли и исполнения, эти паровые печи могли быть сделаны лишь человеком незаурядным. А из легенд о Дедале мы знаем, что это — одно из его изобретений. Так что сегодня большинство археологов согласны с тем, что город Камик, где погиб Минос, найден. Кстати, в том районе также найдены критские предметы, которые могли туда попасть только с войском царя Миноса, и иных походов в Критине на Сицилию не совершали. Хотя, конечно, не исключено, что эти предметы могли попасть на Сицилию с беженцами с Крита. когда после извержения вулкана на Фере и опустошительных волн цунами наслабевших критин напали ахейцы из Греции. Теперь подошла очередь археологов Сардинии. Найдут ли они там следы Дедала или его сооружения, разрушились за давностью лет.